Отчет о пребывании экипажа канонерской лодки Кореец в Чмульпа. Составлен командиром канонерской лодки Кореец, капитаном второго ранга Беляевым по прибытии во Владивосток. Редакция послевоенная, доработанная Морской сборник, номер 1, 1924 год. В первые минуты после взрыва корейца практически никто из экипажа не в состоянии восстановить деталях. Все были заняты вычерпыванием из шлюпок и катера воды, накрывшей нас после взрыва канолотки. Некоторые были сброшены потоком воды за борт. Одна шлюпка перевернулась, дополнительно увеличивая жертву среди раненых. Но благодаря мужеству экипажа шлюпок и катера все, кто смог вынырнуть на поверхность, были подняты на борт. Через 15 минут после гибели корейца, все пережившие его последний бой собрались на берегу. В связи с большим количеством нуждавшихся в медицинской помощи раненых, я приказал срочно отправить всех в госпиталь христианской миссии в Чемульпа. На этот раз, в отличие от эвакуации с корейца, все они были размещены на шлюпках с максимально доступным комфортом. Из-за этого мест для грибцов практически не осталось, поэтому шлюпки ушли на буксире катера. Была проведена перекличка, на берегу осталось 28 здоровых и 16 легкораненых, отказавшихся отправляться в госпиталь. С катером и шлюпками отправлено четверо здоровых и 25 раненых. Полный поимённый список погибших и выживших был составлен позднее в Чимульпа. Я планировал дать команде на месте высадки часовой отдых, но через 10 минут в миле от нас на берегу было замечено значительное количество японцев. Несмотря на всю хаотичность покидания Осамы, большая часть ее экипажа уже была на берегу. Поэтому я построил своих орлов колонну и дал команду следовать в чему Под грохот орудий у нас за спиной, удреченной гибелью корейца, мы шли в город, когда вдруг раздалось два взрыва, привлекших к наше внимание. Тонуло Чиода, -то, только теперь мы осознали, что кореец и Сунгари полностью отомщены. Это вдохнуло в нас новые силы, и в город мы уже входили не толпой, переживших кораблекрушение, а строем и с песней. На ближайшем к месту стоянки варяга Пирси нас уже ждали офицеры со стационеров. Узнав, что все раненые приняты госпиталем, я рассказал собравшимся о том, что до возвращения парламентёров на варях Сосамы дали зал по находившимся в корейских водах к русским кораблям, в результате чего на фарватере был потоплен невооруженный пароход Сунгаре. Постепенно первоначально хаотичное сообщение на берегу разделилось на две группы. Постепенно первоначально хаотичное сборище на берегу разделилось на две группы. В одной офицеры и матросы делились личными переживаниями, в другой я докладывал остановку импровизированно собравшемуся совету командиров-стационеров. В ходе собрания командор Белли дважды переспросил меня, уверен ли я, что Руднев не собирался интернировать варя в Чимульпа? Пришлось объяснить англичанину, что понятие «от чести русского офицера» не позволяет интернироваться, пока есть хоть какие-то шансы нанести урон противнику, а спускать флаг перед неприятелем просто запрещает морской устав. После этого «Коммодор» минут 5 в обсуждении активного участия не принимал. После известия о гибели Сунгария и Чиоды на форватере Чемульпа для уточнения обстановки с французского и британского кораблей границы территориальных вод были направлены паровые катера. Я высказал обеспокоенность, что в результате действий японцев, попреждённый и осевший от поступившей воды в варяг, после боя не сможет войти в порт, и что таким образом японцы подготовили ему ловушку. На это командир английского стационера раздражённо заявил, что его больше волнует, что он не сможет выйти из Чимулпа. Все остальные охотно согласились при необходимости направить к возвращающемуся варягу свои катера и шлюпки для спасения экипажа крейсера. Еще он ехидно поинтересовался, откуда взялись мины, на которых подорвался чевода. Пришлось объяснить, что перед неизбежным боем оба корабля сдали на Сангаре все лишние взрывоопасные грузы, в том числе и дюжину мин заграждения сваряга, часть из которых очевидно не сдетонировала, а разлетелась по акватории. Так что японцы наступили на грабли, которые сами и бросили на пол. Посовещавших командиры стационеров составили предварительный список размещения русских моряков на своих кораблях, для защиты их от нарушающих всякое международное право японцев. Экипажу корицы достался Паскаль. Через час мы повторяли историю завязки боя в более тесном кругу, а потом еще раз и еще. Абейли так яростно настаивал на том, что экипаж варяга по возвращению в Тимульпа должен был быть размещен на его корабле, и он должен поговорить с руднем еще раз что никто не стал настаивать на противном. Тем более это устраивало меня, ибо я знал, что Руднев чему Ульпа не вернется при любом развитии событий, а отсылать своих людей к англичанам не хотелось. Французы живо реагировали на все рассказываемое. На их лицах, как в зеркале, читалась и наша озлобленность на японцев, и скорбь по погибшим на корице и сунгаре, и наша тревога за варях, и опасения за нарушение судоходства. Но, но забывали они и про хлеб насущный. К вечеру все разместившиеся на Паскале моряки из корейца и сотрудники посольства были снабжены недостающими элементами одежды и всем прочим необходимым. В сумерках Паскаль перешел на якорное место варяга с тем, чтобы случайно выжившие и вернувшиеся в порт не искали соотечественников по своей территории. По установившейся в порту традиции оставленное Паскалем место тут же облюбовали корейские рыбаки. У них считается, что отходы камбаза и сбросы гальюна являются лучшей подкормкой для рыбы. Для защиты русских подданных в госпитале и стационеров была направлена охрана к христианской миссии. Только командир североамериканского Авизо Виксбург Маршал отказался в этом участвовать, сославшись на то, что не имеет инструкции своего правительства на такой случай. И, видимо, караулы выставили не зря. Появившийся утром капитан Исикура, командир роты японского десанта, попытался войти в миссию, чтобы, по его словам, взять русских в плен. Но, видя матросов со стационеров, отказался от намерений. Утром же через японцев на стационера поступила информация, что Варяг все-таки прорвался. Состоявшаяся поздно вечером встреча Тога, экстренно прибывшего в Чимульпо, с эскадрой крейсеров и нашего посланника, действительно статского советника Павлова, прибывшего из Сеула, в присутствии командиров стационеров осудила действия комидорова Васамы, приведшей к несанкционированному залпу. Но в вопросе о статусе русских в Корее стороны разошлись. Японцы всех считали военнопленными, европейцы же говорили о нейтралитете Кореи. Для уточнения позиции корейского правительства решили отправить поездом в курьера. курьеров. К моменту начала обсуждения вопроса о минировании варягом порта вернулись катера, уходившие на поиск посавшихся. Помимо погибших, они доставили сигнальные шары и размокшие остатки глобуса с варяга, которые японцы в ходе боя приняли за мины. Пока велись эти переговоры, все тот же неугомонный японский пехотный капитан Исикура явился с командой стрелков к борту Паскаля с требованием выдать ему русских. За отсутствием на борту командира капитана второго ранга Сенеса, переговоры с сидящими в сампанах японцами с нижней площадки трапа вёл старший офицер. Когда при помощи переводчика на странной смеси английского и французского были озвучены требования японца, несколько находившихся на борту над местом переговоров французских моряков спустили штаны и продемонстрировали наглому исикура свои ягодицы. Таковая реакция экипажа Паскаля обусловлена тем, что снаряды японского первого залпа, которым был утоплен Сунгари, перелетом легли всего в пяти пятикабельтовых выход французов. Ошивавшийся неподалеку на катере американский репортер Джек Лондон посчитал это жестом русской команды, и с тех пор фотографии голых французских ягодиц на Паскале с подписью «Ответ русской команды на японский ультиматум» можно видеть во всех фотоальбомах, посвященных русско-японской войне, сразу после фотографии лежащей на борту Осамы редакция его сообщения дополнили историей о том, что я, якобы, достал револьвер и готовился отстреливаться с борта паскаля. Две недели спустя они, конечно, дали опровержение в пять строчек. Но даже и сейчас, столько лет спустя, находятся желающие узнать подробности этой мифической истории и просят показать на фотографии, которые из былых задов мой. Хотя еще в первую встречу с Лондоном на борту Паскаля, куда он двумя днями позже прибыл взять у меня интервью, я ясно ему сказал, что в момент переговоров я и все остальные русские моряки были внизу, чтобы избежать инцидентов. Позже, уже в Владивостоке, он извинился за невольно пущенную им газетную утку, но эту птицу если выпустишь, уже не поймаешь. Узнав о требованиях японцев по сдаче в плен, итальянские моряки с Эльбы, дабы не ударить в грязь лицом перед французами и показать свою лихость, Пришли на смену караула возле миссии с запасными комплектами формы. Уходящая смена увела с собой на их корабль восемь человек тех, кому дальнейшая медицинская помощь могла быть оказана в корабельном лазарете. К вечеру вернулись курьеры из Сиула с документами за подписью полномочного министра иностранных дел правительства Кореи, подтверждавшим право японцев брать в плен русских на территории Кореи. Французы-итальянцы и заявили, что на их кораблях русские находятся вне юрисдикции Кореи и являются не комбатантами, а гостями. Туга пообещал попросить сухопутное командование укоротить норв, взорвавшегося из Икура. Как бы извиняясь за блокирование порта, он пообещал отпустить в Россию по мере выздоровления всех плененных в Чемульпа в обмен на их обещание не участвовать в этой войне. Покидая внешний рейд, его корабли... Оставили 24 паровых катера для скорейшего поиска и расчистки безопасного фарватера. Я несколько раз выходил на катере с Паскаля наблюдать за действиями японских тральных сил. По утру они связывали попарные катера с 50-метровым тросом, закрепленной посреди 10-метровой секции противоторпедной сети Сосамы. А потом методично, при хорошей погоде вплоть до самого заката, утюжили водную гладь. Мощности катерных машин для срыва с якоря мин не хватало, поэтому при обнаружении мины они высылали к ней третий катер, Ныряльщики и закрепляли на ней несколько динамитных шашек, после чего катера спешно удалялись от места взрыва, утопив трос и секции сети. Несколько раз они так натыкались на торчащие из воды из дна доски полобного настила, куски мачт и другие свидетельства минувшего боя. Но в целом их действия можно признать эффективными, за исключением, пожалуй, большого количества простуженных нырящиков, о которых нам рассказали возвращающиеся из госпиталя товарищи. Через неделю они пустили по протраленному форватору, нагруженный тюками с хлопком транспорт. Упаковка тюков была достаточно герметичной, чтобы не бояться гибели судна при взрыве. После каждого входа и выхода они заменяли часть хлопка гравием, чтобы увеличить осадку и дополнительно обезопасить маршрут. К концу второй недели в порту было уже не протолкнуться от японских транспортов, и стационеры один за другим стали покидать Чемульпа. Я лично был свидетелем только одного инцидента с японским транспортом на Форватере, который течением навалило на корпус Сунгари. Примерно в то же время до нас достигли известия, что Варяг появился во Владивостоке. И как появился? При чтении вслух на гостеприимной палубе Паскаля газеты с рассказом об этом событии с красочными деталями и подробным описанием три трофейных крейсеров, названных Корейцем и Сенгария, в честь героически погибших, но не сдавшихся, несмотря на подавляющее превосходство противника русских кораблей, мало кто смог сдержать слезы. К этому моменту уже была обнародована инициатива Руднева о безусловном обмене пленных всех на всех. Так как японцы все одно не могли без скандала воспрепятствовать нашему отбытию на Паскале, они, как мне показалось, с облегчением согласились. Паскаль отправился во французский Индо-Китай с промежуточным заходом в Шанхай. Здесь мы распрощались с гостеприимными хозяевами, оставив свои автографы на сигнальных шарах сваряга. В Шанхае ДСС Павлов опубликовал в газетах письмо министра иностранных дел Кореи о правах японских войск и свой комментарий о том, что теперь же сие имеет все юридические основания считать корейские территориальные воды районом боевых действий. Наши сомнения насчет дальнейшего образа действий в Артур через Чифу или в Одессу разрешил русский консул в Шанхае Дмитриевский, сообщивший нам, что по просьбе Руднева все мы уже заочно включены в состав экипажа нового корейца. Я назначен его командиром, а в моё отсутствие старший офицер исполняет мои обязанности. Нам надо было попасть во Владивосток как можно скорее, а кратчайший путь лежал через Порт-Артур. Так как телеграфное сообщение с Порт-Артуром ещё действовало, мы договорились о том, что нас в Чифу заберет миноносец. Не прошло и месяца, как мы были во Владивостоке и принимали наконец новый кореец, возродившийся как феникс из пепла. Больше всего нас поразила встреча во Владивостоке. Казалось бы, что после недели честований в порт артуре нас уже ничем не удивить. Но вид экипажа «Варяга» в полном составе выстроившегося на перроне вокзала во Владивостоке с Рудневым во главе был все же несколько неожиданным. А уж когда Руднев, а вслед за ним с мгновенной задержкой и весь остальной экипаж отвесил нам земной поклон, в общем, большим шоком могла стать... И стала только процедура публичного вручения каждому члену экипажа именных царских чеков. От суммы, проставленной на нем, стало одновременно и плохо, и хорошо не только мне, получившему как гром среди ясного неба 300 тысяч рублей, но и последнему палубному матросу, обогатившемуся на невиданную для него тысячу целковых. Потом было знакомство с нашим новым кораблем и встреча со старыми товарищами с которые ушли на варяги. Никогда не забуду лицо сверхсрочника Платона Диких, который все еще с рукой на перевязи в первый раз увидел носовую башню главного калибра, которой ему теперь надлежало командовать. Опять же по настоянию Руднева, который вызвал с Балтики расчет кормовой башни Апраксина, самого близкого, что было в нашем флоте, но настоял на его диких кандидатуре в командиры. Пожалуй, его детский восторг и удивление можно было описать одной фразой «Неужели это все мое?" Он нежно похлопал по стволу 10 го орудия и заявил, что теперь его скорейца, иначе как вперед ногами не вытянут. А уж после того, как ему было присвоено звание прапорщика по адмиралтейству, что давало право входа в кают-компанию. Потом нас всех закрутила учеба и подготовка к новым боям.